И вот передо мной предстала эта перепуганная девчонка. Должна признаться, что мне её было почти жалко. Расскажи-ка мне сказку, которую вы сочинили для лорда Роберта, потребовала я. Катерина Грей пала на колени, а я продолжала: "Как вы свиренны сегодня, миледи. Довольно необычное поведение для вас. Рассказывайте всю правду. Ваше величество" Я и лорд Хертвард полюбили друг друга, когда я ещё жила у Сеймуров. Моя сестра Джин помогла нам заключить этот брак. Я угрюмо textViewла. Значит, Хертварда вынудили на вас жениться? Она молчала. Итак, вы законная супруга. Есть ли у вас свидетели? Кто они? Где священник? Я наслышана о глупостях, которые вы делают развратные девицы. А потом сами удивляются последствиям. "Мадам", сказала на это Катерина с достоинством, очевидно, вспомнив, что и она тоже особо королевской крови. "Не забываете, что лорд Хартвуд, мой муж, если так, вам будет не трудно это доказать? Где священник, который венчал вас без моего позволения? Я хотела бы побеседовать с этим пастором". Я не знаю его имени, ваше величество, и не знаю, где он сейчас. Церемония проводилась тайно в доме ме lorda Hertwarda, но свидетели были? Моя сестра Джейн. Джейн мертва. Значит, нет свидетеля, нет священника, однако вы настаиваете, что имеется муж. Да, настаиваю. Понимаете ли вы, сударыня, что совершили акт государственной измены? Известны ли вам законы нашего королевства? Известны, ваше величество. Сегодня же вас отвезут в Тауэр, и отныне вы будете содержаться там. Я пошлю за Хертвардом и послушаю, как эта история звучит в его устах. Так же, как в моих, ваше величество. Будем надеяться. Отправляйтесь к себе и готовьтесь к отъезду. Она поклонилась. и удалилась с явным облегчением. Должно быть, Катарина была готова на что угодно, даже на заточение в Таур, лишь бы найти какой-нибудь выход из затрудненного положения. Отныне одна из моих соперниц сидела под арестом, но вся эта история мне не нравилась. Опять начнут говорить, что королева не замужем, что она бесплодна, а Катарина Грей? продемонстрирует, что способна производить на свет потомство. Не дай бог еще родить мальчика. Тревожила меня и вторая моя соперница, куда более опасная Мария, королева Франции и Шотландии. Генрих II, король французской, погиб на турнире, как ее соперника угодила ему прямо в глаз. Муж Марии, юный Франциск, взошел на престол, но занимал его недолго. Бедный мальчик слишком часто болел, а его мать, Екатерина Медичи, славившаяся по всей Европе любовью к интриганству, отдавала предпочтение следующему сыну. Все целы находившемуся у неё под каблуком поговаривали, что Екатерина Медичи приложила руку к скоропостижной смерти Франциска. Дело в том, что юный король был настолько очарован своей красивой женой, что пренебрегало волей матери. Сразу же после смерти короля Марии Стьюарт дали понять, что во Франции ей делать нечего, пусть возвращается в Шотландию. Могу себе представить, каково было злополучной Марии возвращаться из Парижа к себе на родину при французском дворе. Вокруг неё крутились изящные каваллеры и сладкоречивые поэты, изысканная публика, разительно отличавшаяся от мрачных шотландских лордов. Подобной метаморфозы, произошедшей с моей соперницей, не могла меня не забавлять, однако появление в непосредственной близости такой опасной соседки изрядно меня тревожило. Больше всего возмущало то, что Мария имела наглость присохакупить к своему гербу герб английского королевского дома, да еще провозгласила себя королевой Англии. Не следовало забывать, что хотя в моем королевстве и преобладали антикатолические настроения, все же немалое количество подданных по-прежнему придерживались попизма. Начнись в Англии восстание против меня, и эта красотка... Все вообще любимится, немедленно окажется тут, как тут. Ей останется всего лишь перейти границу. Сесил вполне разделял мою тревогу. Мы недавно заключили мир с французами, и по условиям Эдинбургского договора они должны были вывести из Шотландии свои войска. Кроме того, по условиям соглашения Мария Стюарт должна была выплатить мне штраф за то. что осмелилась украсить свой герб эмблемой английского королевского дома. Однако договор ещё не был ратифицирован, поэтому когда ко мне явились посланцы Марии Стюарт и передали просьбу своей госпожи, она хотела, чтобы ей позволили преследовать через Англию и Шотландию, я возмутился. С какой стати она решила, что я буду рада её визиту? Договор ещё не утверждён. Претензии на мой трон не аннулированы. Какая наглость! Получив отрицательный ответ, Мария написала мне письмо, в котором всячески оправдывалась. Утверждала, что действовала по наущению своего свёкра Генриха II, а также своего покойного мужа Франциска II. Это мол они заставили её провозгласить себя королевой Англии. Я ответила что позволю ей проходить через мою страну лишь после того, как договор вступит в силу мария написала мне вновь она не может подписать договор пока не посоветуется со своими шотландцами а посоветоваться с ними она может не ранее чем окажется в эдинбурге тут я поняла что подписывать договор она не собирается И потому строго-на-строго запретила ей ступать на английскую землю. Однако Марии повезло, когда ее корабль вошел в английские территориальные воды, спустился туман, и моим капитанам не удалось ее выловить. Мария Стерд благополучно достигла шотландских берегов. Я расстроилась, уж очень мне хотелось задержать ее у себя в Англии в качестве вынужденной гости. В последнее время я много думала о Марии. Меня интересовали не только её слова и поступки, но и внешность, характер, достоинства и недостатки. Я читала поэмы, которые сочинили в её честь парижские рифмоплёты, и мне показалось, что Диферамбы черещью уж цвестисты. Скорее я получила письмо от её дяди. принадлежавшего к знатному и могущественному семейству Гизов, которое возглавлял великий герцог де Гиз. Средним братом был кардинал Латаринский, сыгравший такую большую роль в судьбе Марии Стюарт, а послание я получила от младшего из братьев, который представлялся мне из всей этой троицы наиболее многообещающим. Он был не только великим преором Франции, но ещё и главным адмиралом французского флота. Этот вельможа просил, чтобы я удостоила его встречи. Я охотно согласилась, ибо мне любопытно было взглянуть на члена семейства, которое пользуется во Франции не меньшей властью, чем сам король. И я не была разочарована. Великий преор оказался весьма обаятельным мужчиной. очень мало похожим на пасторя церкви. Красив, элегантен, безупречно воспитан и интригующе не похож на английских дворян. К мужчинам подобного склада я всегда испытывала слабость. Я завела разговор о его племяннице, которую мой гость знал лучше, чем кто-либо другой. Мать Марии была его родной сестрой, и девочка воспитывалась в доме у Гизов. И дядика Приор мне сказал, что Мария хороша собой, обаятельна, однако из его слов можно было заключить, что я ни в чём Марии не уступаю. Я решила устроить гостю поистине королевский приём, чтобы он видел, как у нас в Англии встречают друзей, даже если ещё вчера эти друзья считались врагами. Сначала состоялся тир, затем балет, Я приказала, чтобы по стенам пиршественной залы развесили гобелены с изображениями притчи о непорочных девах, а во время пира объяснила своему гостю, что ради Лас под со звездием девы, а мать моя разрешила с отбременений в палате непорочных дев. На это француз галантно заметил, что в Риадле я долго смогу оставаться в этом блаженном состоянии. Я ответила, что право выбора принадлежит мне самой. В его глазах вспыхнул огонёк истинно гальской страсти, и приор с пылом заявил, что с удовольствием переубедил бы меня. Я обожала подобные беседы. Мы много смеялись, а Роберт бросал на француза свирепые взгляды. Впрочем, он знал, что соперничество со стороны церковника ожидать не приходится. Просто Роберт в последнее время взял слишком много воли. Ему не нравилось, когда я уделяла внимание кому-то другому. Я слишком щедро вознаграждала его, слишком отличала, и он временами вёл себя как ревнивый муж. Иногда меня это забавляло, иногда злило, в зависимости от настроения. Балет удался на славу. 10 моих предан изображали непорочную дев пять умных и пять глупых. Они танцевали с серебряными светильниками в руках, причём у умных дев лампады горели, а у глупых нет. Когда танец закончился, все восхищённо захлопали. Я искоса взглянула на красивого француза и поняла, что представление ему понравилось. Значит, мой двор не уступал французскому в изысканности и великолепии. Потом Фрейлины исполнили другой танец, уже без светильников. Они пригласили Привора и его свиту участвовать в танце, и французы охотно согласились. Далее по сценарию Фрейлины должны были упрашивать меня, чтобы я почтила присутствующих танцем. Я сначала отнекивалась, потом, якобы ради высокого гостя, сменила гнев на милость. Приор долго восхищался моим изяществом, моей красотой и великолепием двора. Я обернулась к нему с улыбкой и сказала: "Вы так галантны, судей, что вас невозможно не любить, но вашего старшего брата, герцога Гиза, я ненавижу, потому что он отнял у нас Кале увы ваше величество. Война есть война. Но давайте не будем говорить в эту чудесную ночь о неприятном. Я видел, как прекрасно вы танцуете, и буду глубоко несчастен, если вы не согласитесь исполнить еще один танец, но уже в паре со мной. Я могла танцевать хоть всю ночь на пролет, не чувствуя ни малейшей усталости. Просьба приора привела меня в восторг. Мы вышли в центр зала и весь двор наблюдал, как мы танцуем. Потом я распрощалась с приятным гостем. И он отбыл во спаясе. Мне показалось, что я сама и моя резиденция произвели на него должное впечатление. Ему будет что рассказать Екатерине Медичи. Теперь мои мысли вновь занимала Мария Шотландская. Верный Сесиль вполне разделял мою тревогу. Не очень-то приятно думать, что она теперь отделена от нас всего лишь сухопутной границей, сказала я. Я знаю, что ваше величество более всего желает мира в своём королевстве. Однако, как известно, лучшее средство сохранить мир готовиться к войне. Я давно уже хочу предложить вам приступить к созданию мощного флота. Нам нужно построить как можно больше кораблей. Это даст работу подданным, что в свою очередь приводит к процветанию, а если возникнет необходимость защищаться, корабли нам пригодятся. Я улыбнулась. Славный мастер Сесиль, я не устаю благодарить Бога за то, что он послал мне вас. Сесиль был тронут моими словами, а я впервые с того дня, как Мария Стюарт перебралась в Шотландию, почувствовала полное спокойствие.